Вечер, начавшийся с вызывающего поступка Алисы, продолжал удивлять. Нине пришлось долго успокаивать ударившуюся в рев дочь. Она гладила вздрагивающую спину, понимая, как горько сейчас влюбленному ребенку. «Зая, у тебя таких Олегов в жизни будет воз и маленькая тележка». Ожидаемый ответ. «Мне другой не нужен. Он женат на твоей крестной. И что мне теперь, убийца?» Нина вздрогнула, не ожидая подобных слов от жизнерадостной девочки. Не хватало, чтобы у дочери сформировались мысли о суициде. Слова утешения были больше похожи на уговоры. «Что ты, хорошая моя, пока вырастешь сто раз, все изменится». «Не для меня». Обреченность в голосе только начинающего жить человечка резанула по сердцу. «Давай поживем и увидим. Самое простое уйти из жизни, так поступают трусы». «Я не трусиха. Не пугай меня больше такими словами. Ты очень нужна нам всем». «Знаю», — Лиска тяжело вздохнула. «Трошку предателя в школе забьют без меня. Да и за малышню и кто присмотрит?» У Нины сжалось сердце. Маленькая большая девочка. Сколько пришлось на нее за последний год. На самом деле стала для малышни мамы заменителем. И ни разу не упрекнула. «Любимка моя». Она обняла дочку стягивая запах собственных духов, которыми воспользовалась юная соблазнительница. «Ты хотела поцеловать Олега и придумала историю со спором?» Лиска кивнула. «Но он прав. Такая фотография может дорого обойтись. Хочешь, я отрою его молодого у себя в Инстаграм и распечатаю для тебя?» Лиска моментально прекратила плакать и обернулась к матери. «Хочу!» Нина чмокнула в мокрый носик. «Завтра сделаю, если перестанешь расстраиваться». Красивое личико девочки расцвело улыбкой. «Мам, я похожа на тебя? Вырасту, буду красивой, как ты?» Нина мягко улыбнулась. «Ты уже сейчас лучше меня», — вздохнула она. «Думаешь, красота приносит счастье?» «Конечно. На тебя все мужики облизываются, я же вижу». Она пожала плечами. «И что это мне дало?» Алиска заерзала, не зная, как сказать, чтобы не обидеть. «Паша с отцом все для тебя сделать готовы». Нина внимательно всматривалась в лицо дочери. Та в первый раз назвала светличного не папой, а по имени. Интересно, почему? Посмотри на происходящее реально. Павел быстро нашел мне замену. Его родители всегда были против нашего брака. А папа? Пухлые губы расплылись в улыбке. Он мое счастье, выстраданное, понимаешь? Лиска кивнула, протянув. От слова «страдать». Поэтому не о мужчинах думать надо, а хорошо учиться. «Стань самодостаточной, чтобы ни от кого не зависеть. Остальное придется временем, а мы с папой поможем. Я буду стараться». Как же шла улыбка ее рыжеволосому солнышку. На сердце моментально стало тепло. Нина не сдержала слезу умиления. «Ты с мальчишками самое главное мое счастье. И знай, я всегда во всем тебя поддержу. Обращайся в любой момент и по любому поводу». Ждать, пока Нина присоединится к ужину, гости не стали. С Бероевым было понятно, он с работы и, конечно, голодный, но вот Юлька... Блондинка налегала на вино, успев ополовинить содержимое бутылки под косые взгляды мужа. Наталья Егоровна с Аллой возились с детьми, поужинав первыми. Нина гоняла салат по тарелке, терпеливо дожидаясь, пока Олег заговорит. Аппетита не было, вино не лезло в глотку. «Даже не пригубишь?» Юлька кивнула на нетронутый бокал с красным. Не хочется. Нина промокнула губы салфеткой. Покажу рисунки Аиши, и у тебя аппетит пропадет. Она и без этого почти ничего не ест. Бероев сверлил взглядом жену. Калориями жидкого винограда питается. Пока не похудела, огрызнулась Юлька. Он пожал плечами. Конечно, это я за тебя делаю. Он покачал головой без задней мысли, жалуясь друзьям. Вообще перестала готовить, даже яичницы с бутербродами не дождешься. «Я занята на работе!» Она прищурилась, выдвигая встречные претензии. «Да и когда тебе видеть, чем я питаюсь? Ужин готовится на семью, ты приходишь домой, я уже сплю». «Конечно!» Нина достала из ящика рисунки, решив оборвать семейный спор. «Посмотри!» Протянула она листки Бероеву. Тот поперхнулся соком, взглянув на первый из них. «Это же клиника!» «Поэтому и попросила достать ее медкарту». Проболталась, что рисует по совету психолога. Юлька, заглянув через плечо мужа, хмыкнула. «Чего необычного, она считает тебя соперницей». Бероев уставился на жену. «Ты нормальная? Какое ревнует?» Похоже, тема с изменой между супругами возникала не в первый раз. «Между ними ничего нет». «Порой жены узнают последними», — блондинка выразительно смотрела на Бероева. «Даже малолетки вешаться начали». По скулам брюнета заходили желваки. Он откинулся на стул, с трудом удерживаясь от грубости. «Наверное, тебе пора поиграть с детьми». Стальные нотки в голосе мужа подействовали отрезвляюще. Юлька, пошатываясь, поднялась, направившись к выходу, не выпуская бокал из пальцев и бормоча на ходу. «Пойду пообщаюсь с мамкой. Одна она меня понимает». «Незачем вываливать личные проблемы на головы окружающих», — одернул ее Олег. «Проспишься завтра, поговорим». Нина покрутила бутылку, разглядывая содержимое. Что-то быстро ее развезло. Бероев зло рыкнул. Забирал из салона уже хорошо укушавшуюся. Стас, заметившись, что жена почти перестала общаться с пристрастившейся к алкоголю подругой, спросил коротко. С чего? Тот с раздражением махнул рукой. Подружек новых себе завела. Постоянно торчат у нее. Любители повеселиться за чужой счет. Да. Стас смотрел на жену, покачивая головой. К ребенку приревновать. Дно полное. Олег в сердцах швырнул скатанную в шарик салфетку в раковину мойки. Зальет мозги и ревнует ко всем подряд. Не остановится, буду кодировать. Нина, проводив глазами, блондинку спросила. «Теперь можем поговорить?» Обсуждать подругу за глаза она не желала. Пусть мальчики шепчутся без нее. Бероев кратко пересказал последние новости. Борец за счастье матери оказался проплаченным, но не смог назвать имя заказчика. С ним общались письмами через почту. Настолько неожиданный способ связи. Ответ на предложение щедрого неизвестного он также опустил в свой ящик. Даже деньги получил наличными в конверте в оговоренное время. А если проверить почерк? Нина надеялась, что Тося сможет раздобыть какую-нибудь записку Аиши. Ты поверил в его правдивость? Раз и все выложил? Не сразу. Мой человек хорошо с ним поработал. Блондин, похожий на Стаса, должен был всего-то запугать тебя и этим закончить преследование. Никаких выкупов и прочего. Фомой неверующий в семье Жуковых была Нина, поэтому продолжала допытываться. То есть, банально напугать до усрачки и все? Жуков усмехнулся. Врет, сука. Тут что-то не сходится. Нина отставила тарелку Олега в сторону, объявив. Сейчас кое-что поясню. Мы внезапно сорвались из Рязани не просто так. Машину моей свекрови с детьми внутри пытались столкнуть в кювет. Что? Глаза ФСБшника полезли на лоб. Он громыхнул по столу кулаком, ровно в то место, что освободила Нина, отлично знающая привычки друга. Почему сразу не набрала меня? Смуглое лицо перекосилось от злости. Трошка сильно перепугался. Пришлось успокаивать. Дети ничего не поняли. Позвонила, как только узнала, но Илье. Он прислал сопровождение. Хотелось как можно быстрее убраться из города. Теперь нас охраняют. Олег драл подбородок, выдав первую версию. Заказчиков, может быть, двое. Один хотел лишь припугнуть, а второй точно пытается убить. Нина кивнула, добавив интриги. И его лицо мне знакомо. Бероев запустил пальцы в волосы. Прости, Нинок, я посчитал, что все не так страшно. Не напрягся, как должно. Он вышел в холл к оставленным на широкой тумбе вещам и вернулся с Ноутом, обратившись к Стасу. «Сможешь показать на карте, где вы были в момент, когда резанули колесо?» «Примерно». Стас вздохнул. «О другом в это время думал дурак. Завернул при первой возможности, почти не глядя куда. Олег обратился к Нине. «Ты сказала, что вы находитесь в кармане у стоматологии?» Она кивнула. «Название не запомнила?» Закрыла глаза, проматывая тот момент. Невысокое кирпичное здание, парадный подъезд с вывеской. Голубой. На белом логотип. И надпись. «Эстет». «Точно?» Бероев, не поднимая голову, бил по клавишам. Нина кивнула. «Абсолютно. Ты мою память знаешь». «Отлично». Он повернул экран к Стасу. «Тут три пункта зуба ремонта с таким названием. Посмотри, который из них ваш». Жуков уверенно ткнул пальцем. «Здесь, в этом районе были». Олег отправил кому-то письмо, пообещав. «Завтра пришлю фото Гондона. Будем искать его по лицу. Не может быть, что нигде не засвечен». Засомневался он и угрожающе рыкнул. «Придушу, пидо". «Ну вы поняли». Бероев без перехода кивнул на кофемашину. «То, что для всех было вызовом, для него рутиной каждого дня. Не отвлечешься, можешь перегореть. Налей мне без сахара». И дай что-нибудь сладенькое, не уйду, не слопав выпечку Натальи Егоровны. Он с удовольствием ел пирог с вишневым джемом, запивая обжигающим ароматным напитком подначивая Стаса. Не обломай, Федорова, когда-то мою любовь. Сейчас я бы жил в уютном гнездышке под крылышком тещи-повара. Блондин улыбался, привыкнув к подколам друга. К моему счастью, Анна Жукова. А ты сейчас пойдешь тискать наших с ней пацанов и отправишься в свой дом. Могли быть моими, не отступал брюнет. А ты жил бы с какой-нибудь гимнасточкой, с отличной растяжкой. И в ус не дул. Он кивнул на шрам. Без приключений, с риском для жизни. Слово «гимнастка» действовало на Нину, как на быка красная тряпка. Она ответила вместо мужа. Ему моей растяжки хватает. Взгляд серых глаз сверлил ухмыляющееся лицо увлечения далекой юности. Не надо вешать на меня всех собак подряд. Нашел катастрофу на ножках. «Это его родня эмигрировала в Мексику, я ни при чем». Бероев кивнул, одной фразой соглашаясь с обоими доводами. «Кто бы мог сомневаться?» Нина начала закипать. «Что-то в последнее время все разговоры у тебя крутятся возле одной темы». Она вскинула бровь. «Ты не загулял случайно от Юльки? Может, поэтому она хлещет?» Он поперхнулся, закашлявшись. Нина с удовольствием постучала по мускулистой спине, обтянутой синей рубашкой. Олег прижался к столу, опасаясь сильных ударов. «С ума сошла! Ей не вздумай ляпнуть!» – проворчал он, сверкая глазами сквозь капающие с ресниц слезы. «Тогда не отвлекайся на пошлости, а скажи прямо, что думаешь. Один ли человек заказал за нами слежку? И насколько это опасно?» «Завтра скажу, что выдумывать. Врать не стану, Илья правильно сделал с охраной. Я еще своих людей незаметно приглядывать добавлю». За препирательствами они не заметили, как затих Стас. Он, сведя бровик переносицы, и разглядывал что-то в смартфоне. Нина оглянулась на мужа и замерла. По позвоночнику прополз подвальный холод, оставив липуче грязное ощущение. Она поняла по взгляду голубых глаз, растерянно скользнувшему по лицу, что присланная информация имела отношение к ней.